Глава 15 Эх, как же на нас орал капитан Драчук, когда мы вернулись обратно в Москву. Выволочка маршала, по сравнению с высказываниями капитана, была сказкой на ночь и легким поглаживанием по головке перед сном. Мы терпеливо молчали. Капитанский гнев обрушился в основном на наши с Мишкой головы, но досталось заодно и Лехе с Серегой. Драчук отчитал их за то, что ребята не сумели остановить нас что не вмешались, не схватили за ноги и не повисли кандалами. Леха пару раз попытался что-то ответить, но капитан быстро объяснил ему, что все свои слова тот может засунуть себе. В общем, когда наши уши уже можно было прикуривать, а плечи опустились до пола, капитан махнул рукой. Свободное! И чтобы до присяги на мои глаза не попадались, чтобы присяга от зубов отскакивала, а не то из нарядов не вылезете, герои!» «Есть! Разрешите идти! Валите!» и держите язык за зубами. Мы выскочили так быстро, что едва не создали пробку в дверях. Дальше потекли обычные дни обучения. Нас уже не брали на пожар, да и сами пожары под воздействием дождя начали понемногу терять свою сокрушительную мощь. Конечно, до конца природной катастрофы было еще далеко, но вода с небес здорово помогала пожарным расчетам. Вплоть до самой присяги нас особо не дергали. Это позволило Лехе взбодриться настолько, что он даже подбил других ребят разыграть меня. Старым добрым способом под названием... Впрочем, легче описать, как это все было, чем расписывать, что именно я имел в виду под розыгрышем. В тот четверг, 31 августа, я проснулся от того, что рядом возникло шевеление. Так как внутренние часы еще не собирались поднимать веки, за секунду до крика дневального, то я затаился. Возможно, это всего лишь один из тех, кому приспичило по-маленькому. Шорох, с другой стороны, убедил меня, что одновременно сыкуны могли бы встать только в самом крайнем случае, а такие случаи настолько редки. Я чуть приоткрыл глаза, наблюдая за окружающей обстановкой сквозь ресницы. В полумраке казармы скользили фигуры моих однокурсников. Я насчитал четверых, но, может быть, еще несколько за головой. Со стороны могло показаться, что я тихо-мирно сплю, но это только со стороны. Помимо крадущихся фигур, я увидел белую простыню в руках одного из друзей. Понимание пришло сразу. Вряд ли будут делать темную, когда накидывают на голову покрывал и мутузят почем зря. Не успел я так накосячить, чтобы получить наказание. Меня хотели разыграть. Ну что же, посмотрим, кто кого разыграет. Конечно, по части подкрадывания и бесшумности я дал бы ребятам огромную фору, однако они же старались так, что надо ребят вознаградить хотя бы за старание. В идеале поставить фингалы под каждый глаз, чтобы неповадно было прикалываться, но завтра же на присягу, а им, бланшами красоваться перед родными и близкими, непорядок. Так что надо аккуратненько нанести удары в те места, которые будут скрыты одеждой. Решено, буду бить аккуратно, но больно. Что же, сейчас все и случится. Я приготовился. В моей голове уже зафиксировались фигуры, которые вот-вот начнут смеяться и хохотать. Прикинул, где и кто стоит, чтобы тоже повеселиться. И вот со стороны потянулась растопыренная ладонь. Я вдохнул поглубже «Сенька, машина едет! Шишига едет! Спасайся, Сенька!» Рука вцепилась мне в плечо и затрясла так, что голова заболталась со стороны в сторону. «Вставай! Шишига едет! Фас! Фас!» В этот момент я и начал действовать. Воздух в легких вырвался наружу с диким криком а, -а, -а Это чтобы разбудить всю казарму, ну и чтобы шутники слегка опешили. Пока мой рев заставил застыть проказников, руки и ноги начали барахтаться. Точные удары в груди по ногам раскидали шутников в разные стороны, заставив их упасть на других спящих. Спящие же начали просыпаться, а в это время на них наваливаются какие-то тела. Конечно же, мало кому понравится подобное обращение, поэтому просыпающиеся начали отбиваться от потенциальных противников. Послышались оры, вскрики, звуки ударов. Возникла куча мала, сопровождаемая моим несравненным, почти оперным ором. «Отставить!» — прогремел громом с небес голос старшины. «Всем встать! Стройся!» Кое-как с горем пополам побитые и поцарапанные шутники выстроились в одну шеренгу. «Нет, мои удары не нанесли большого потемнения на лица, так как я в основном бил по ногам и по корпусу, но вот те, на кого упали...» Проснувшиеся явно были не в духе. У заводила Лёхи под глазом все таки вырос небольшой синяк. Похоже, что храбро накинулся на чью-то пятку. Ну, тут уж я не виноват. Мои руки чисты, а мои щеки побриты. «Дневальный, что тут произошло?» — спросил грозно старшина. «Не могу знать, товарищ старшина». Тут же браво откликнулся дневальный Димка Голубцов, который только недавно спал с открытыми глазами, стоя на посту. «А кто должен знать?» — чуть ли не прорычал старшина. «Кто виновник этой всей катавасии?» Мы молчали. Никто не хотел сдавать Леху. Все-таки ябедой и стукачем никому не хотелось быть. Такому запросто ту же темную могли устроить. «Ясно. Круговая порока, значит. Ну что же, тогда и отвечать будете все вместе. Я так понял, что вы хотели разыграть товарища. Да, интересная игра. Раз вы все такие радостные и игривые, то сыграем до побудки еще в одну игру». Старшина с хмурой рожей прошелся вдоль нашей шеренги. Если играете в армейские игры, то будьте готовы, что и армейские игры будут играть с вами. Сейчас мы сыграем в очень интересную и увлекательную игру, которая называется «Сушить крокодила». Игра очень простая. Убирайтесь руками в одну душку кровати, ногами в противоположную. И так зависаем над кроватью. Нужно простоять 10 минут. Кто упадет, будет отжиматься до потери пульса. Правда, интересная игра? Или вы все-таки скажете, кто виновник этой суеты? Мы молчали. Леха тоже не высовывался. Старшина скомандовал: командовал. для игры сушить крокодила принять!» Мы быстро разбрелись по кроватям и встали в названную стойку. Сушить крокодила мне приходилось и раньше. В пору бытия духом. Да, то еще удовольствие. Все-таки наказаниями армейка не изобиловала, но старши могли устроить райскую жизнь провинившемуся. У меня на памяти еще были фанеры, лося, семечки и табуреточки. По сравнению с последними, просушка крокодила была еще щадящим наказанием, и все равно через пару минут руки затекли, ноги задрожали. Напряжение тела сказывалось, особо сильно доставалось к кистям, их заломило неимоверно. Однако мы держались, урчали, пыхтели, крякали, но держались. «Я сейчас рухну!» — еле слышно простонал Мишка. «Держись! Настоящий воин всегда стоит до последнего, а потом стоит дальше!» — рычал я. «Я не могу!» «А ты через «не могу!» «Держись и все тут!» «Держусь!» Первым упал Леха. Упал. Тут же попытался вскочить на ноги, но одеревеневшие мышцы не дали этого сделать. Он повалился на пол с криком. «Товарищ старшина, это я все придумал! Ребята не виноваты!» Старшина в это время прохаживался между кроватями. Он хмыкнул и ответил. «Точно ты! Или принимаешь чужую вину, чтобы других освободить?» «Точно я!» Леха с трудом заполз на кровать. Хотел сделать хохма, получилось то, что получилось. «Курсанты, отбой!» — рявкнул старшина. Кровати ответили радостными взвизгами, когда на них упали тела. Я тут же кинулся растирать ноющие мышцы, пока не пришли, миллионы иголочек и не заставили завыть в голос. Глядя на меня, другие стали делать то же самое. «Почему сразу не признался?» — хмуро спросил старшина. «Да я что-то...» — замялся Леха. «Не слышу, курсант!» — бросил старшина. «Испугался ответственности», — бодро ответил Леха. «Ну что же, испуг — это рефлекторная реакция на возможную угрозу. Отвлечение реакции на что-то другое, например, на труд, притупляет испуг и делает его менее сильным. Чтобы у тебя выработались другие рефлексы, курсант, мы будем лечить тебя трудом. Получи два наряда вне очереди». «Есть два наряда в неочереди, — кое-как выпрямился Леха а вы все ребята молодцы неожиданно хмыкнул старшина не сдали о болтуса хотя и сами пострадали как говорится сам погибая товарища выручай ладно дневальный команду побудку жду вас на зарядку присяга Я уже давал ее в свое время. По иронии судьбы, сделал это уже не в Советском Союзе, а в СНГ. В то время, когда Горбачев уже сложил свои полномочия, а вместо него пришли хищники, голодные, злые, охочие, дохалявые да и не желающие работать, но желающие вкусно есть и сладко спать. Страна в то время затаила дыхание. Уже начал ощущаться в воздухе запах толстого белого полярного лиса, который широкой улыбкой вступил на территорию бывшего СССР. По инерции люди еще ходили на работу, улыбались, влюблялись, ждали свободы, но не догадывались, что вместо свободы их ждет демократическое рабство. Ведь мы еще в школе учили, что демократия – власть народа. Вот только в Афинах, где это самое понятие возникло, это была власть свободного народа, то есть такого, которое имело рабов. Ведь в Афинах не было ни одного семейства, даже очень бедного, которое бы не владело хотя бы одним рабом. Странам СССР была уготована участь именно рабов, участь демократического общества. Да, были высокие слова, умные речи, высокопарные предложения и прочая словесная муть, которую вливали в уши с трибун народные избранники. Нам вещали, что краеугольными камнями демократии являются свобода собраний, ассоциаций, право собственности, а также свобода религии слова, инклюзивность и равенство, гражданство, согласие управляемых, избирательные права «Свобода от необоснованного лишения правительством права на жизнь и свободу, а также права меньшинств». И с этими самыми красивыми речами надевали красивый ошейник с надписью «Свобода». А советский народ поверил. Сам сунул голову и помог застегнуть. И со щелчком ошейника тут же посыпались конфликты. Их, как по команде, запустили на территориях, освобожденных от СССР. Приднестровье, Таджикистан, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, чуть позже Чечня. Для тех, кто принимал в то время присягу, каждый день был игрой в русскую рулетку. В каком месте сложишь голову? Или повезет? И поживешь на день больше. Мне повезло. Может быть, поэтому я с таким скептицизмом смотрел на то, что творилось на Украине в 2014 году. Неужели одной прививки из 90-х было мало? Неужели снова удалось оболванить хищникам страну, чтобы снова склонили головы и подставили шеи под уже знакомый красивый ошейник? Но это все лирика. До этого еще жить и жить, а пока что... Пока что мне предстояло принять присягу во второй раз. Я еще помню, как во время 90-х был запущен звучный слоган «Офицеры дважды не присягают». Вроде как те, кто был в СССР, не должны присягать Российской Федерации. Однако, если обратиться к той же истории, то после смерти императора все, без исключения воины, присягали на верность новому императору. И моя первая присяга отличалась от той, которую предстояло произнести сейчас. Сейчас мы ее вызубрили наизусть. Даже могли произнести посреди ночи. Так нас настраивал сержант Парамонов. Пять новых курсантов училища вывели во внутренний дворик к казарм. Место для принятия присяги со вчерашнего дня тщательно расчищено, ни одной бумажки, ни одной голубиной пометки. Даже усадьбу хитрово подновили и местами подкрасили, чтобы временные плюхи не бросались в глаза. Все-таки должно быть торжественно, хоть и немного тесновато, но в тесноте да не в обиде». Чуть поодаль толпились родные и близкие. Я Мишке сказал по большому секрету, что после удара по башке в голове чуть сдвинулись воспоминания и теперь напрочь забыл, как выглядят родители. Он пообещал показать семейство Епифановых, надеясь, что сам не забудет от волнения о своем обещании. И, конечно же, я больше всего переживал, чтобы не спалиться на первом свидании. Как бывший владелец тела относился к своей семье, как разговаривал с отцом и матерью, что говорил сестре, «Да, как оказалось, у меня есть и младшая сестра, Галина Епифанова, пятиклашка-отличница. Вот и вся информация. А еще то, что у нее вечно торчат косички». «Эх, как же сейчас не хватает социальных сетей. Там бы я за вечер все разузнал про того человека, в теле которого оказался, а так...» «Приходится косить подзабывчивого дурачка и надеяться на то, что никто не спалит. Пока что обходилось. Но вот как будет дальше? Ай, да где наша не пропадала? Прорвемся!» И вот встали мы в ряды. Начищенные кремом типа солидола сапоги пускали зайчиков. Над толпой витал запах одеколона шипор, форма без малейшего пятнышка, а стрелки на штанах порезаться можно. Выданные из комнат хранения оружия АКМ пялились в небо черными дулами, у всех курсантов лица волевые, подтянутые. А как же иначе? В этот момент нас могут сфотографировать. Надо соответствовать моменту, чтобы потом на черно-белых фотографиях демонстрировать всю невероятную крутизну. Торжественность звучала не только в душах, но и в духовом оркестре, который играл бравурный марш. Ребята из оркестра работали от души, стройными звуковыми рядами настраивали на возвышенное. Приехавшие на присягу родные пока что толпились за специально начерченной линией, чтобы не мешали при прохождении парадным шагом молодым курсантам. Уже после завершения торжественного мероприятия курсанты получат увольнительные и окажутся в заботливых родительских руках. Тогда в разинутые рты посыплются домашние пирожки и прочие вкусности, а в распахнутые уши польются последние новости о том, что произошло в отсутствии молодых людей дома. И родители будут гордо посматривать на прохожих, сидя рядом с сыном, мол, вот, смотрите, какого орла вырастили. Теперь настоящий защитник. Но это будет потом. А сейчас? Сейчас мы тянулись затылками в небо. Таращили глаза на начальника училища Овсиенко Владимира Лавровича, генерала-полковника инженерных войск. Возле него столпились ректоры факультетов. Тоже все гладко выбриты, наутюжены и совершенно точно надеколонены. Вон твои стоят, шепнул Мишка, толкнув меня локтем. Видишь, возле пятого окна атарки. Я бросил туда взгляд. Человек 15 столпились под пятым окном, и кто из них мои родители? Снова посетовал про себя на то, что нет сейчас социальных сетей, которые все бы рассказали и показали. Конкретнее, процедил я негромко. Дядя Валера в синем картузе, а тетя Маша в голубом платье. Ну что, вспомнил? Разговорчики! шикнула она, стоящий рядом сержант Парамонов. Мы тут же заткнулись. Я же нашел глазами указанных людей и постарался как можно тщательнее запомнить невысокого мужчину и полненькую женщину. Запоминал, чтобы потом не потерять и не лохануться, если вдруг мать Семена кинется мне на шею. Девочки с торчащими косичками возле них не было. Наверное, они стали брать пятиклашку в такую длинную дорогу. Потом расскажут» в это время подарка возникло какое-то шевеление к стоящему начальственному объединению подскочил взволнованный капитан драчук он что-то быстро шепнул начальнику училища от брови того вздернулись вверх владимир лаврович повернулся к арке взоры остальных тут же обратились к месту шевеления а придам курсантов приготовившихся принять присягу пролетел шепоток маршал гречка приехал Подтянутый, как сосна в густом лесу и суровый, как скала над бурным морем, маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко неторопливо прошествовал к начальнику нашего училища. Стоящие возле Овсиенко офицеры тут же вытянулись во фронт. Все, кто был в той небольшой кучке, отдали честь подошедшему человеку, на чьих погонах сверкали две большие звезды под гербом Союза Советских Социалистических Республик. Маршал одобрительно посмотрел на военных и поднес в ответ руку к фуражке. После этого Андрей Антонович протянул руку Овсиенко. Владимир Лаврович ответил на рукопожатие. Они о чем-то начали негромкий разговор. Все окружающие терпеливо ждали. Оно и понятно. Когда беседуют и люди такого уровня, то можно и подождать немного. Явно обсуждают и не рыбалку, и охоту. Даже родители притихли. Почувствовали, что появился кто-то очень важный. Правда, несмотря на застывших в ожидании курсантов, Мишка Краймерта рта смог еле слышно проговорить. «Смотри, Ирина все-таки пришла!» Я кинул взгляд туда, куда он смотрел. Там среди толпы выделялась макушка той, из-за которой Мишка последние полчаса вытягивал шею. «Его родители, мои будущие бабушка с дедушкой, не смогли приехать, потому что путь был далек». того и передали сумку через родителей Семена Епифанова. Об этом Мишка узнал день назад, когда созванивался со своими. Зато вместо родителей к нему смогла выбраться Ирина, и теперь Мишка с трудом сдерживал разъезжающиеся в улыбке губы. Офицеры разговаривали. В конце концов Овсиенко кивнул и показал маршалу на место за небольшой трибуной. Маршал улыбнулся в ответ и прошагал на указанное место. Гречка встал за деревянную трибуну, после чего обвел взглядом собравшиеся группы будущих курсантов. Я почувствовал, что его внимательные глаза выделили нас с мишкой. Легкий холодок пробежался по спине. В груди возникло то самое чувство, какое появляется на американских горках на самой верхотуре предконтролируемым падением вниз». Когда вот-вот сиденье постарается смыться из-под задницы, желудок окажется где-то за позвоночником, а из горла постарается вырваться крик. В этот момент капитан Драчук скомандовал. «Курсанты, смирно! Равнение на середину!» Мы тут же выполнили задачу. Тянулись как могли. Мне даже показалось, что я слышу, как трещат сухожилия справа и слева в строю. Звучным голосом, словно на параде, маршал начал свою речь. «Здравствуйте, товарищи курсанты!» Он сделал паузу, а через секунду около сотни молодых глоток восторженно проревели так, что спугнули с крыш стаю голубей. «Здравия желаем, товарищ маршал Советского Союза!» – старались от души. Все-таки не каждый день на присягу приезжает сам маршал. «Дорогие курсанты! Сегодня в учебных заведениях военного ведомства созданы все условия для качественного освоения образовательных программ. Имеется современная учебно-материальная база, работают опытные преподаватели и наставники, реализуются передовые методики обучения. Все это позволяет нам готовить грамотных специалистов, обладающих разносторонними знаниями и умениями, способных мыслить нестандартно и предлагать смелые, инновационные идеи, направленные на дальнейшее развитие вооруженных сил и укрепление оборонного потенциала нашей страны. Поздравляю всех с важным днем вашей жизни! «С днем присяги! От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в учебе, службе и труде на благо Родины и Отечеству!» «Служу Советскому Союзу!» – тут же снова подняли голубей на крыло кричащие курсанты. «Курсанты, я прибыл сегодня специально для того, чтобы отметить двоих из вас!» Эти молодые люди увидели нарушение на пожаре, которое могло повлечь за собой гибель множества людей, и храбро кинулись его устранять. Подобное мужество, самоотверженность и храбрость достойны уважения. «Курсанты Епифанов и Ерин, выйти из строя!» Я с самого начала речи маршала ощущал, как по спине носятся мурашки. Теперь же они начали ходить бравым строем, маршируя от затылка до копчика и обратно. Даже волоски на руках поднялись, щекоча кожу рук при соприкосновении с тканью обмундирования. «Идите же! Чего застыли?» — раздался со спины шипящий голос Лехи. «Эх, если бы меня так вызывали, то я бы в припрыжку!» Дальше слушать мы не стали. Отчекание шага, старательно вытягивая ногу, промаршировали к трибуне. Не дойдя пары метров, остановились и отдали честь. «Товарищ маршал Советского Союза, курсанты Епифанов и Ерин, по вашему приказанию, прибыли!» — отчеканил я. Маршал тоже вскинул руку. Он оглянулся на своего адъютанта, и тот живо подскочил гречка, кладя перед ним две коробочки шкатулки. «Товарищи курсанты, за вашу смелость, решимость и бесстрашие командованием армии Союза Советских Социалистических Республик было решено наградить вас именными часами», — громко проговорил маршал, а потом негромко добавил. «Носите с гордостью, вы их заслужили, сынки». Он вручил каждому из нас по коробочке, а после пожал руки. Рукопожатие было крепкое, мозолистое. Явно руки не только к кабинетной работе привычные. «Служу Советскому Союзу!» — в один голос ответили мы с Мишкой. «Встать в строй!» — скомандовал маршал. Мы вернулись на место. Вряд ли кремлевские войска так тянули носок на параде, как это делали мы с Мишкой, когда возвращались в свое отделение. Мы не просто чеканили шаг, мы летели над асфальтом. Завистливо восхищенные взгляды сокурсников были лучшим подтверждением того, что на нашем месте мечтал сейчас оказаться каждый. Когда мы вернулись, то я бросил взгляд на родителей Семена Ебифанова. Мать утирала глаза кончиками платка, а отец с гордостью посматривал по сторонам, мол, вот какого орла вырастили. Сам маршал приезжает поздравлять. «Курсанты», — снова обратился маршал к стоящим ребятам, — «защита своей отчизны, своего дома — первейший долг, выполнение которого для нас является делом чести. Мы всегда будем признательны тем, кто самоотверженно оборонял землю предков от всяческих вторжений, спасали родину от нападений и посягательств различных вражеских сил. Будьте достойны своих предков, курсанты, не посрамите отчизну, служите и будьте достойны звания «Защитника Отечества». «Служу Советскому Союзу!» – рявкнули воодушевленные курсанты. Маршал отдал честь, а после подошел к начальнику училища и попрощался с ним и стоящими рядом офицерами. Когда прощение было завершено, место за трибуны занял Овсиенко. В это время маршал и его адъютанты покинули место принятия присяги. Начальник училища взял слово. Товарищи курсанты, для вас начинается новая веха вашей жизни. С принятием присяги вы уже не вчерашние мальчишки, вы воины-защитники Отечества. Приобретенные в учебных аудиториях и на полигонах основы воинского мастерства позволят выпускникам стать высококвалифицированными офицерами, составляющими важнейшую часть интеллектуального, культурного и нравственного потенциала нашей Родины. Формирование нового облика вооруженных сил Советского Союза связано именно с такими – современномыслящими, хорошо, теоретически и практически подготовленными, духовно и физически закаленными, преданными своему делу военными профессионалами, способными с высокой эффективностью решать задачи по обеспечению военной безопасности государства. В Министерстве обороны Советского Союза делается все необходимое, чтобы деятельность военно-учебных заведений соответствовала самым современным требованиям времени – Улучшаются организации содержания обучения, модернизируется материально-техническое и информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, развивается социальная инфраструктура. Желаю всем, кто служит, работает и обучается в системе военного образования, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, творческого вдохновения, успехов в учебе, труде и службе на благо отчизны. Мы грянули троекратное ура, а потом, потом была присяга. Мы выходили, зачитывали текст, расписывались и возвращались обратно в строй. И не раз сегодня произносились одни и те же торжественные слова. «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, стойко переносить все тягости решения воинской службы, строго хранить военную государственную тайну,